Прибытие в город. Корвет Архов. Через пару дней он уже старательно обхаживал корабль Архов. Свой трофей он собирался изучить досконально вдоль и поперек, поэтому весь излазил со сканером. Но, заметив, что большая часть его рабочих систем имеет отношение с биотехнологиями, понял, что его срочно нужно продать, так как скоро те начнут отмирать. Поэтому ему ничего другого не оставалось, как собираться и ехать в город. В этот раз свой маршрут он постарался проложить так, чтобы иметь в пути поменьше столкновений с охотниками, потому что очень не хотел каждому встречному и поперечному объяснять, что и куда везет. Собравшись и погрузив пару бидонов в сам Треста, Артем приказал деду отправляться. Ремонтные дроиды уже почти закончили башню, а по корпусу были уже установлены навесные панели для закрытия вооружения от лишних глаз. Сейчас он сидел и задумчиво полировал очередную статуэтку, изображавшую нападающего на разумного арха. Это древесина платана. Очень хорошо обрабатывалась и полировалась до такой степени, что создавалось впечатление, что она покрыта лаком. Лениво поглядывая время от времени на горизонт, он двигался в сторону города. Из-за тяжелого груза, волочащегося за массей, глайдер двигался немного медленнее, чем обычно, Но парень не спешил. Ему еще предстояло решить, что именно делать с трофеями. «Корвет и его команда. Неплохо звучит, да?» Он собрал поврежденные детали от боевых костюмов архов и сложил их в корвет. Оружие тоже, почти все. Оставил пару-тройку экземпляров для себя. Клинки, хотя и были указаны на снимках возле жуков, но их он продавать не собирался. Для разумных из Содружества их оружие имело ценность только для ученых или коллекционеров, Не более того. Хотя плазменная пушка у них довольно неплоха. Но это все вторично. Теперь предстояло решить, что со всем этим добром делать. Ведь военные наверняка захотят отхватить всю его добычу себе. Это как пить дать. Им же не захочется признать, что пропустили врага на планету. Поэтому точно можно быть уверенным о таком развитии событий. Но есть и другой вариант — Если объявить аукцион. А как его объявить? Сам-то он не может. Ни знаний, ни разученных баз этой тематики нет. Вот черт. Хотя где-то среди спама ему попадалась реклама аукционного торгового дома. Надо связаться с Хагданцем и уточнить по поводу этой возможности. Точно. И тянуть не стоит. Нужно, чтобы к его приезду в город уже все было оформлено. Связавшись с пранком Лаурном, он выяснил, что торговый дом Хакда считается одним из древнейших домов и самым надежным среди торговых домов республики и содружества, а также и то, что тайна продавца и покупателя для них священна, и дал ему ссылку на данные какого-то из старших менеджеров. Слушаю, на экране появился довольно упитанный Саарнаму. Кому понадобились услуги старшего менеджера Хорна Виелана из торгового дома Хагда? Добрый вам день, старший менеджер Хоорн Виелан из торгового дома Хагда. Как можно вежливее начал разговор Артем, помня, что такие вот особи всегда считают себя главным светилом галактики, и поэтому с ними нужно соответствующее общение. Мне посоветовал обратиться к вам в Саарнаму Пранклаурн. — Сказал, что лучшего специалиста для решения моего вопроса мне не найти. — Наш дом даже СБ Республики уважает, — кивнул заулыбавшийся менеджер мне в ответ, подтвердив мои подозрения, что пранк Лаурн — не просто торговец. — Что за вопрос? — Вопрос об организации аукциона на специфический товар. Парень переслал ему трехмерное фото и видеозаписи товара. Каждый предмет был помечен соответствующими записями. Пилот, боец гвардии, офицер гвардии и так далее. Но, как уже говорилось ранее, на фото были клинки. Но в перечне товара было указано, что они теперь являются частью коллекции. Частной коллекции. Так это же... Глаза менеджера чуть не вылезли из орбит. Но он быстро взял себя в руки. Вы хотите продать все это одним лотом? — Не знаю. Артем задумался, но потом решил пустить ее на самотек, подсластив пилюлю. — Хотел бы довериться вашему мнению. — Хорошо. Аж расцвел Хорнвилла над такой листью его опыта и знанием и тут же принялся рассуждать. — Разбиваем по лотам. Корабль, бойцы, офицер и главный лот — пилот корабля. Первые и последний лот постараются выкупить связки. Ведь, насколько известно, у них биотехнологии, а это значит, что организм пилота может быть привязан к кораблю. И наоборот. Полностью с вами согласен, с радостной улыбкой идиот, Артем кивал на все эти рассуждения. Вы все прекрасно расписали. Все так и сделаем. Посылаю контракт. С Аарнамо уже был сама деловитость. Анонимность продавца прописана в правилах торгового дома. «Прошу прощения, старший менеджер, у меня есть еще один вопрос». Как бы замялся Артем, но потом, заметив, что собеседник проникся сочувствием к недоумку, и продолжил. «Все эти товары находятся во фронтире. Как быть?» «Пересылайте координаты. Менеджер уже закусил у дела, предчувствуя неплохой навар». «Получил. Так. Там есть представители служб республики?» — Пранк, Лаур, — подсказал полушепотом Артем. — Он мне и посоветовал вас. — Ага, старина, пранк. Деловито как бы вспомнил арнаму Что же, товар отправите с его грузом, я договорюсь. — Договор устраивает? Договор был стандартным на предоставление услуг по продаже товара. Десятипроцентная комиссия. Проверив договор на наличие подводных камней, Нейросеть сообщила, что все пункты соответствуют законодательству Содружества. А 10% — это не такая уж и большая сумма за конфиденциальность. Так что парень все подписал и переслал назад. «Торговый дом Хагда берется за продажу вашего товара», — торжественно объявил старший менеджер после того, как проверил подписанный договор. «Аукцион начнется через неделю» как только мы проведем оценку товара и его возможной стоимости. Обо всех изменениях вы будете уведомлены. Постарайтесь отправить товар к нам пораньше. Отправлю немедленно, также торжественно поддержал его показуху Артем. Жду известий. Теперь уже от него ничего не зависело, так как он просто доставлял товар, не более того. Кстати, ему уже пора было бы определиться с гражданством. Кого же ему выбрать? Республику Хагдан? Там вовсю правит орден воссоединения, религиозные фанатики, пытающиеся объединить гуманоидные расы. Хоть и довольно развитое государство в технологическом плане, но некоторые их закосы в отношении всяких ритуалов и иных форм жизни человеку, судя по всему, не понять. Да и только он станет одним из них, они начнут его... Трепать не по-детски в отношении психристаллов не подходит. Империя Антран там во всю властвует роса трикаанод. Они считают себя венцом творения, а остальных недоразумением на просторах галактики, которых в крайнем случае можно съесть. То же самое, что и Ухакдан в отношении психристаллов, не подходит. Конфедерация Делос. То же, что и империя Антран, только здесь выше. Не сожрут, так прибьют или отправят на опыты. За кристаллы закопают живьем. Не подходит. Такие государства, как Аширский директорат, Тагаарских хаганат, империя Арвар и Ниппанский сегунат не рассматриваются. Империя Аграф, но это даже не смешно, для них все второй сорт. Федерация НИВЭЙ – довольно обширное и технически развитое государство. Объединяет около десятка раз. Это больших. Толерантно относятся к любым закосам в голове гражданина. Это у них называется право на самоопределение. Главное, чтобы ты не пытался навредить государству, а так делай с собой, что хочешь. Разрешены любые религии. Абсолютно. Принуждать ни к чему не могут, даже в интересах государства. Это прописано в первичном законодательстве, которое даже Конгресс сенаторов изменить не может. Так что этот вариант землянину больше всех подходит. На этом он и остановился. Кроме того, у него же гражданский рейтинг 6 единиц. Так что есть возможность, что его довольно быстро оформят. Особенно, если он попросит креата ему помочь. А вот после корвета и архов на блюдечке тот и отказать-то не сможет. Только им и знать не нужно, что тех уже танцы забирают. Мало ли что. Размышляя таким образом, он заметил, что у него снова закончилось изучение баз, поэтому поставил новое на изучение. Теперь, зная проблему с архами не понаслышке, парень понимал, что надо подготовить и план вступления на заранее подготовленные позиции. Так что в этот раз были такие базы. Техник малых кораблей, техник средних кораблей, техник больших кораблей. Теперь он собирался изучать корабли для возможности сделать ноги в случае опасности. Еще немного поразмышляв уже на эту тему, он прошел грузовой отсек, где сейчас уже обитала башня тяжелых орудий. Внешне она напоминала башню танка Т-90, как если бы на него установили два орудия. Сейчас дроиды подготавливали шахту и зарядное устройство для орудий. Проверив работу, Артем вернулся в кабину и снова взял в руки резец. Город. Магазин Тарпа. Полковник Крок Тарп внимательно изучал полученную по закодированному каналу информацию. Доводим до вашего сведения информацию согласно вашего запроса. Никакого агента под именем Артем, Охотник Артем, Вольный Охотник Артем, В Департаменте разведки, Департаменте службы безопасности, Департаменте вооруженных сил и Департаменте силовых операций не числится. В перечень высших Конфедерации Делус такой разумно не входит. Способ, каким посторонний разумный мог бы активировать боевой комплекс, предназначенный для командного состава военных сил Конфедерации, а также провести обновление программного обеспечения, неизвестен и подлежит всестороннему изучению. Необходимо произвести изъятие данной особи для всестороннего изучения. Для проведения подобных процедур у вас достаточно сил. Департамент наследия. Пожилой солдат скривился. У вас достаточно сил. А они знают про те силы, что за ним стоят. Из информации, собранной его агентами, этот охотник единственный, кто не боится охотиться в районах предгорья. Поговаривает, что не так давно приезжала какая-то комиссия ордена из пяти креатов. Тоже его искали. Потом уехали за ним. Вернулся только один, и тот несся как ошпаренный. Спешил планету покинуть. Конечно, два модификанта любого бублик закрутят. Но кто знает, кто он. А не очередная ли это проверка Нильфцера, главы этого самого наследия? Может, он какой-то его прототип особо секретный, и его теперь тут обкатывают. Кто знает. Жаль, что эту дамочку «Ассуру Крайк» нельзя задействовать. Ведь операция секретная, а она теперь как ни крути гражданское лицо. Ей он может только посоветовать. Мягко посоветовать обратить на него внимание, потому что он всегда приходит с добычей. М «Да», — выше вздохнул поднимаясь. «Пора вызвать братьев». Теперь наступило время им поработать. Город. Магазин Тариу. Сиар Тариу был доволен, ведь за короткий срок он сумел переслать уже четыре кристалла в СБ Федерации. Говорят, что им даже заинтересовался какой-то сенатор. Да и племянница не подвела, все сделала как надо. Только вот хотелось бы узнать, привозил ли охотник Артем свои поделки. Ведь на них сейчас пошел большой спрос. Но Нахааре так растерялась, что не поинтересовалась его товаром, кроме псикристаллов. Правда, узнав, что именно она держала в руках, девушка расстроилась, что не разглядела их как следует. Но узнав, что этот охотник практически один привозит такой товар, то в ее глазах замелькали искорки. Сиар знал такой взгляд. У его жены такой появлялся, когда она чего-то хотела. «И тогда только держись!» Она и планету-то наизнанку вывернет, но получит желаемое. Главное, чтобы она теперь от избытка чувств парня не спугнула, а то пойдет другим торговцам. Так те с радостью у него все заберут и еще попросят. Так что лучше контролировать этот процесс. Он еще не знал, какой процесс, но уже собирался держать руку на пульсе. Было бы хорошо полностью забрать всю работу и добычу охотника на постоянной основе. Но тот уже нашел дорожку и к Хагданцу, к Антранцу. Говорят, что у Дэлуссов его видели. А эти такие, что если в чем-то заинтересованы, то проще линкор архов установить, чем их. Так что думать ему и думать. Было бы, конечно, хорошо на хари уговорить привлечь его к себе. Тогда бы и проблем с этим не было. Но как она на это отреагирует — тоже вопрос. В общем, в последнее время у торговца Сиара у голова болела от вопросов, как никогда. Город. Магазин Лаурна. Пранк. Лаурн задумчиво протирал витрину. Сейчас ему было о чем думать. Ведь не прошло и полчаса, как он почти подряд получил два необычных звонка. Первый. Звонил охотник Артем и интересовался торговым домом Хагда. Ну, пранк не стал особо привередничать. Ведь мало ли, что ему могло там понадобиться. А он единственный у Хагданца, кто привозит кристаллы. Поэтому он дал ему контакт одного своего знакомого менеджера из этого торгового дома. Второй, через полчаса после первого, позвонил никто иной, как сервестр Бранор Кариналл куратор пранка, и попросил помочь в пересылке товара, принадлежащего торговому дому Хагда, который должен привести охотник Артем. Вам не кажется такое совпадение странным? И пранку Лаурну оно показалось странным. Ой, будет у него несколько вопросов к Артему. Ему как раз должны в ближайшие пару недель привести заказ для этого парня. — Вот тогда он и поспрашивает. Хотя нет. Пусть сначала псикристаллы отдаст, а потом можно. Но главное — палку не перегнуть с этим разумным. А то обидится, и к другим пойдет. Вон, к тому же Сиару Тарио. Тот даже девчонку молоденькую у себя работать устроил. Говорит всем, что племянница. Может, кто и верит. Хотя вон те двое охотников в этот магазин к ней явно уже не за покупками постоянно забегают. Он уже начал подумывать и себе молоденькую девчушку привести, чтобы за прилавком стояла. Глядишь, и у него покупателей больше будет. Город. Бар-охотник. Хром спокойно и привычно протирал стаканы, стоя за стойкой своего бара. Сейчас он думал об одном разумном. Охотники со странным именем Артем. Этот парень занимал его мозг все больше и больше. Нет, не из-за сам треста. Хотя узнать рецепт этого напитка бармен не отказался бы. Ведь все, что тогда купил, он продал со стопроцентной надбавкой. Сейчас его интересовали его заказы. Орудия. Тренировочный комплекс. Цены там были запредельные, ведь он хотел все новейшее пятого поколения. Но и про цены он даже не спросил. Он просто заказал. Теперь Хрома ломал голову. Заказ-то он уже сделал, а вот платить кто будет? У самого Хрома таких денег не будет, это точно. А ссориться с теми, кто таскает такое, себе дороже. Да и прибудет товар скоро. Так что голова у него пухла не меньше, чем у торговцев. Дверь, хлопнув, впустила новых посетителей. Бармен скривился. Опять пришли. Сестры. Сейчас, спустя месяц, охотники поутихли и успокоились. Но все равно не желают видеть рядом с собой охотников, работающих на корпорацию. И хотя сестры там работали честное время, но запах остался. Поэтому их немного стали сторониться. Посадив сестру за столик, Наира, как всегда, подошла к Рому просто поговорить. А точнее, поспрашивать об Артеме. Не слыхать ли, когда приедет? Достала она уже его с этими вопросами. Откуда он может знать дорогу охотника? Да и не принято здесь так он спрашивать. Не та планета, а это все не уймется. Ведь продолжают ходить за добычей, как и ходили. С долгами расплатились, даже с заработок пошел. С новым глайдером на архасов перешли, а то больше по за работали. Так что живите не тужите, так нет. Что-то парень им сделал, что теперь никак от него не отлипнет. Только вот что. А вот и еще одни, кто все время им интересуется. Но с этими ему хоть приятно общаться. Сора и Сертон Траулин. Брат и сестра. Дети, которых этот охотник спас. Пробивные ребятки, однако. Пару раз сходили с опытными и теперь сами уже ходят. Вот недавно двух архасов привезли. Выставлялись. Сора чуть-чуть выпила за удачу. Больше Хром не позволил. Маленькая еще. И разревелась. Оказывается, хотела, чтобы Артем узнал об их успехах и порадовался за них. Похвалил. Ребенок, что еще скажешь? А бармена иначе, как дядюшка Хром, не называет. А ему это словно бальзам на сердце. Эх, судьба пиратская. Все-таки кто платить-то будет, а? Артем. Мася медленно, но уверенно пожирал километр за километром. Каждые 12 часов Артём проверял состояние катушек под весом корабля «Архов». У него, конечно, были запасные, но их не так уж и много, поэтому он считал, что лучше перебдеть, чем недобдеть. Так что проверки происходили с постоянством и точностью швейцарских часов. Таким образом, он уже предотвратил две аварийные ситуации — и вовремя заменил уже начавшие перегреваться катушки. Сейчас был очередной техосмотр. Он быстро прошелся с тестером вдоль катушек, убедившись, что все в порядке. Уже хотел отправляться, когда заметил странный отблеск на пригорке. Быстро схватив визир, с которым не расставался, он стал осматривать пригорок. Там действительно что-то блестело. Причем, стоило ему сделать малейший шажок в сторону или назад, отблеск пропадал. Так что шансы у него заметить это были просто мизерные. Медленно приблизившись да, необходимой команды деду, парень направился к предмету, который блестел сквозь кусты. Приблизившись, он заметил, что это какой-то металлический предмет. И причем этот предмет, по сути, и есть этот пригорок. Просто его целиком покрывает слой земли. Примерно прикинув его размер, Артем присвистнул. Это железяка по размерам даже больше корвета арха получается. Гораздо больше. Он осторожно прошелся со сканером. Действительно, под слоем земли, метров два глубиной, лежит сплошная магнитная аномалия. А вот тот кусочек, что блестел, было видно, так как там корни одинокого старого дерева были. Его в сезон дождей вывернуло ветром. Земля и поднялась. Аккуратно просветив там сканером, он убедился, что случайности не случайны. Там, где росло дерево, оказался люк. Старательно замаскировав место и оставив себе заметку потом вернуться сюда и посмотреть, что могло создать такую аномалию, Артем вернулся на массию и отправился дальше. Движение его продолжалось без каких-либо случайностей, если не считать такой случайностью семер хасов, которые почему-то решили подзакусить массей. После этого ему пришлось потратить несколько часов на разделку их туш. Через два дня он уже подъезжал к городу. Проезжающие мимо него охотники пытались по рации узнать, что и зачем он тащит город, но Артем отмалчивался. Предлагали посидеть на стоянке, Обещая рассказать что-то новенькое, он не реагировал. Медленно, по сравнению со всеми остальными, он приближался к городу. Вот уже на горизонте появились его стены. Землянин быстро осмотрел глайдер. Все орудия, кроме пулеметных башенок, были спрятаны под подвижными панелями. Так что договоренность с креатом по поводу этого глайдера была выполнена. Видимо, некоторые охотники были сильно встревожены его грузом потому что на воротах при въезде в город его ждала торжественная встреча. Встречал сам Саамун Рианан с сопровождающими лицами. Так ведь можно назвать десяток троллов с оружием, правда? Артем переоделся в Увекс и нацепил на пояс бластер. Начиналась первая часть мерлизонского балета. Привет, Кри. Выскочив из глайдера, он спокойно подошел к ожидавшим его разумным. — Как у вас тут спокойно? — Ты чего это притащил? — не дав вечному дежурному произнести и слова, встрял креат. — Что это такое? — Это? Артем Делано повернулся и почесался без оттолка. — Ах, это? А что же это? — Не поясничай завелся с полоборота саму. — Отвечай, что это такое? — Отвечать? Пожалуйста. Парень спокойно развернулся к разозленному СБшнику. — Это корабль тех самых архов, про которых я тебе говорил по связи. Неужели ты их не узнал? Судя по отвисшей челюсти и выпущенным глазам главы местного СБ, он действительно их не узнал. Все присутствующие пораженно молчали. Один Кри продолжал что-то меланхолично набирать на своем планшете. Вот непробиваемый с некоторой толикой уважения к маленькому Ашерцу, подумал землянин. Ничем его не прожмешь. — Ну, откуда они здесь? Пораженный Криат наконец-то смог подобрать челюсть и родить разумную фразу. Хотя она оказалась не столь разумна, как хотелось бы. — Как откуда? Теперь пришла пора удивляться Артему. Когда я тебе сообщил, что встретил Архов, ты мне что сказал? — Мы знаем. И отключился. Забыл, что ли? «Так ты про планету говорил?» «Нет, Криату определенно нужно в отпуск. Так тупить!» Парень схватился за голову. Сам он, видимо, понял, что заморозил глупость, взмахнул руками. «Ну, действительно. Про каких еще архов мог говорить разумный, находящийся в охотничьем рейде? Если он даже и знать-то не мог про разразившийся бой в космосе!» «А сами архи где?» Попытавшись перевести разговор, решил уточнить креат. «Ты много их видел?» За спиной раздались шепотки собравшихся разумных. ведь все знали, что если архов много, жди беды. «Все, кого нашел здесь, Артем показал ему холодильник. Специально ждал несколько дней, вдруг кого пропустил». Пораженный Саамун смотрел на гору трупов архов, лежащих в морозилке. «Чтобы справиться с одним...» Криатам приходилось попотеть, а тут их не меньше десятка, и все крупные. Как он их сумел перебить? — Их было двадцать, — ответил Артем на незаданный вопрос из бэшника, уже закрывая морозилку. Так что пришлось повозиться. Тот продолжал молча смотреть на него. Теперь вряд ли кто-то скажет, что он не является мастером внутреннего стиля. Ведь даже магистр не смог бы справиться с таким количеством бойцов-архов. Да, кстати, чуть не забыл. Артём дело нахлопнул себя по лбу. Мне тут с гражданством определиться надо, не поможешь? Конечно. Сегодня же запрос отправлю. Немного оглушенный всем происходящим Криат немного туговато соображал. Но я смогу помочь только с гражданством федерации. А мне подойдёт? Отмахнулся парень и уже обращаясь к ним спросил: Я могу проезжать? Тот так же, как и все, молча махнул рукой. Землянин легко вскочил на открытую аппарель, двинувшуюся с гладера. Пора было в город. Не успев въехать, Артем тут же послал сообщение Хагданцу о доставке груза. Тот тут же примчался с сверхтяжелой транспортной платформой и забрал все, что предназначалось торговому дому. А также свежее мясо, не забыв при этом осмотреть холодильник. Как и рассчитывал землянин, его поразило наличие в системе управления пси -кристалла. но он тут же отвел взгляд и задумался. Кажется, скоро кто-то попытается что-то предложить парню по поводу мяса. Но сейчас ему было не до этого. Надо было переслать товар, пока не ушел караван в Содружество, чем он и занялся. Артем наконец-то вздохнул спокойно. Теперь его дроиды принялись проверять, не повредила ли доставка такого груза двигательную систему глайдера. Через два часа он, проведя все всевозможные тесты, убедился, что все в порядке. Теперь можно было и отдохнуть. Внезапно пришло какое-то сообщение, открыв которое Артем сильно удивился. При распаковке сообщение преобразовалось в маленький значок под данными пользователя нейросети. Лишь после этого с мелодичными фанфарами открылось письмо. «Поздравляем! Вам присвоено гражданство Федерации Нивей, самого демократического государственного образования в цивилизованном пространстве. Уважайте законы Федерации, и они защитят вас. На защите ваших прав стоит и будет стоять непобедимый флот Федерации». От всего этого Артем слегка под... О, сильно удивился, в общем. А под всем этим была приписка от Криата. Неплохой выбор. Только от спецотделов и спецслужб держись подальше. С твоими данными ты станешь им интересен. Вот и еще одна головная боль добавилась. Но землянин уже решил для себя заниматься проблемами по мере их поступления. Город. Кабинет начальника СБ. Саамун Рианан крутил в руках кружку с чифой, слабо тонизирующий напиток, слегка напоминающий кофе. Его старый сослуживец, сейчас работающий в СБ Барзе, одной из основных торговых планет Федерации Нивей, помог ему с оформлением гражданства. Правда, после проверки данных кандидатов гражданной Федерации Он предупредил, что, скорее всего, парень попадет в поле зрения спецотдела спецслужб. Проблема крылась в индексе пси-активности. У парня она была отрицательной. За все время существования Содружества такой феномен встречался в первый раз. И это и было опасно. Все эти эксперименты... Стоит парню согласиться на контракт, и все. Про него можно забыть. «Живым его из лаборатории не выпустят». «Надеюсь, он поймет, о чем я ему написал задумчиво». Он клебнул уже холодную чифу и снова посмотрел в окно. Что скрывать от самого себя? Парень ему понравился. Более того, он напоминал старому Криату его самого в молодости. Такого же упрямого и идущего напролом. Сколько крови было пролито, прежде чем он стал тем, кто он есть. Речка, озеро, море. Кроме того, он только что имел очень неприятный разговор с начальником военной базы в системе. Тот, узнав, что архи высадились на планету, орал, как недорезанный. Требовал локализовать угрозу и дать наводку линкорам для зачистки территории. А узнав, что какой-то вольный охотник самостоятельно ликвидировал 20 архов, да еще и привез их вместе с кораблем в город, просто обалдел. И что он собирается с ними делать, — удивленно переспросил он у начальника городского СБ, зачем он их притащил? А что делают охотники с тем, что таскают? Пожал плечами Крет. Продают. Не сметь? Снова завопил. тот. — изъять? Немедленно изъять. Все изъять. К сожалению, к сожалению, этого служаки изъять ничего не получилось. Когда они спохватились, ни Архов, ни их кораблика на планете уже не было. Он уже был загружен в бездонные трюмы агданского грузовика. Это, что охотник оставил себе забирать, чревато. Трофей этого не поймет никто. Ни охотники, ни сами военные. Казалось, что от вопли этого офицера полопаются приборы в пункте управления боевой станцией. Но Креат не стал особо переживать по этому поводу. Судя по реакции центральных миров федерации, куда он уже отправил докладную записку. Этого офицера просто снимут с командования. Еще бы. Прошляпить высадку архов. Но на всякий случай он передал дежурному офицеру станции координаты, где, по словам охотника, были убиты те архи. Офицер сообщил, что туда будут высланы мобильные отряды для проверки территории. М да, вышлют они. Интересно, кого они в «Смертники» запишут. Ведь там даже охотники предпочитают не появляться. Ну, кроме этого полусумасшедшего Артема. Но хотя бы теперь сам он мог расслабиться. Ведь он сделал, что мог. Хотя парень его в очередной раз удивил. Справиться с двумя десятками гвардейцев архов — это что-то. А то, что это были именно гвардейцы, Кряд не сомневался. Слишком уж крупные особи. Да и ритуальный клинок, который висел на поясе у парня, носят только они. Теперь надо бы ненавязчиво узнать, не находил ли он возле них кристаллических кубиков. Ведь это очень редкий материал и стоит огромных денег. На основе этих кристаллов делают огромные вычислительные центры. А архи их используют как деньги. Правда, мало кто об этом знает. Может, только историки. Ведь большинство разумных считает их просто насекомыми. Насекомые, которые строят космические корабли? И имеют энергетическое оружие? Тогда неудивительно, что всех остальных они воспринимают только как ресурс. Пищевой. Криат снова раздраженно посмотрел на вновь остывшую чифу. Опять нужно новую порцию заваривать. И все из-за этого охотника. Ну вот что ему не имется? Вечно куда-то влезет. Теперь вот с архами учудил. Да с его способностью находить проблемы на свою задницу нужно в разведке работать. Стоп! Сам он застыл. Разведка. А если он разведчик? Тех же Драков, к примеру. Или конфедерации Делос. На этих больше похоже, но он явно не высший. Те, как под копирку сделанные. Хотя нет, разведчик бы не стал светить свои возможности, особенно с архами. Криат облегченно выдохнул. Да, этот охотник — одна большая проблемка. Город. Бар-Охотник. Хром был мрачнее тучи. Только что в бар зашел никто иной, как капитан Архаус. Тот самый капитан, который должен был доставить товар для Артема. И, судя по его улыбке, он это сделал. Так что теперь нужно расплачиваться. А чем? Он заскрепел зубами. Правда, надежда у него еще была, что все разрешится — Ведь ему только что сообщили, что в ворота города въехал Артём. Правда, его еле узнали. Он приехал на другом глайдере, почти невооружённом, но умудрился притащить за собой немного немало корвет архов. Обалдеть. Сейчас вон все охотники отменили свои выезды и ждут его прихода, чтобы узнать, где он встретил этих тварей и стоит ли рисковать. Хром тут же отправил ему сообщение. Он нервно протирал стакан, когда к нему подошел контрабандист. «Привет, старый пройдоха!» — капитан Архаус был спокоен и улыбчив. «А значит, дело прошло без сучка и задоринки». «Как ты тут? Где покупатель?» «Привет и тебе, скользкий. ухмыльнулся в ответ бармен. Мало кто знал, что так Архауса прозвали за его способность проскользнуть там, где другие обязательно вляпаются. «Я ему уже сообщил, сейчас должен подойти». — А чего это ты нервничаешь? — приподнял бровь этот хитрый слакс, как всегда все заметивший. — Могут быть проблемы. — А тут все нервничают. Не видишь, что ли? — постарался перевести стрелки тот, показав зал. — Один охотник с хархами схлестнулся на планете. Занервничаешь тут. а, -а, -а. Ну тогда понятно, — кивнул головой Хаус, не сводя внимательно глаз с оппонента. — А то я переживать начал, что денег нет. — Товар-то дорогой, сам понимаешь. — Понимаю, Бортон Хром. И заказчика предупреждал. А вот и он — город Артём. Не успев разделаться с Хагданцем, он получил сообщение от Хрома, что товар прибыл, и продавец ждет денег. — Интересно, сколько они запросят? — Но даже если денег не хватит, у землянина с собой всегда есть несколько псикристаллов. Так что расплатиться есть чем. Тем более, что контрабандисты наверняка заинтересованы в таком обмене. Ведь кредиты — это кредиты. А пси можно в содружестве толкнуть с аукциона. Его цена в пару раз перекроет возможную прибыль от простой продажи товара. Взяв с собой еще довольно крупный кристалл размером с два ногтя большого пальца, Артем направился в бар. Войдя в бар, он застал битком, набитое разумными помещения гудящее словно улей. Но сразу после его входа наступила гробовая тишина. Он внимательно осмотрелся. Все внимательно смотрели на него. Пожав плечами, парень спокойно направился к барной стойке, где сейчас о чем-то разговаривали Хром и какой-то слакс в щегольском комбинезоне с бластером на боку. Судя по тому, как кивнул на него бармен, это и есть продавец. — Приветствую, Хром! — приблизился он к стойке и расслабленно присел за нее. — У тебя найдется что-то для души. — Сам тресно? — Нет, как видишь! — махнул он за спину на пустую пузатую флягу, стоявшую прямо за ним, и посмотрел на него с ожиданием. — Могу дать стакан? — Давай! — Артем спокойно улыбнулся слегка ошалевшие глаза сидящего рядом контрабандиста. — Еще бы! Такого странного разговора он, наверное, ни в одном баре не слышал. Хром быстро выставил перед парнем три стакана. «Ну, гостя угости!», угости" — кивнул Хром на слаксов в ответ на немой вопрос Артема по поводу третьей посуды. Спокойно, достав флягу, парень разлил настойку по стаканам и поднял свой. Понюхал и выпил. Хром медленно по глоточку смаковал свою порцию. Присутствующий здесь Лакс подозрительно посмотрел на них, после чего осторожно попробовал. Минут десять они просто сидели и наслаждались напитком. — Кстати, Артем, познакомься, это капитан Храус, специалист своего дела. Слегка отойдя от напитка, вспомнил Хром. — Храус — это вольный охотник Артем. Официально кивнул друг другу, они продолжили наслаждаться напитком. «Да», — мечтательно протянул Орхаус, допив свою порцию и, с сожалением, заглядывая в пустой стакан. «Теперь я понимаю, чего тут засел, старый пройдуха». В ответ бармен только хмыкнул, допивая свою порцию. Ему сейчас было не до разговоров. «Все, что его интересовало, так это его стаканы и есть ли у Артема деньги за заказ». Хром сказал, что у вас есть кое-что для меня. Наконец-то, решив перестать мучить бармена неизвестным, что заговорил землянин. — Так что там? — Все, что было заказано. Собравшись, ответил со своей вечной хунгер-хаус и добавил глубокомысленно. — И качество соответствует заказанному. — А у вас есть чем заплатить? Ведь вы даже ценой не интересовались. — Заплатить... Артём ухмыльнулся, глядя прямо в глаза контрабандисту, и показал ему тот самый пси-кристалл размером в два ногтя большого пальца. Этого хватит? Или, может, вам кредитами? С лиц контрабандиста и бармена можно было писать картину Соловьева «Монахи не туда заехали». Это та самая картина, которую вспоминают, когда говорят «Картина Репина приплыли». Отвисшая челюсть. «Выпученные глаза». Артем даже подумал, а не братья ли они? Когда капитан Архаус ожило резко закрыл его ладонь с лежащим кристаллом своей. — Хватит! — резко оглянулся он. Его глаза, словно орудия главного калибра линкора, прошлись по присутствующим в зале бара, моментально выхватив и отметив подозрительных, по его мнению, личностей. — Так бери, и мы в расчете! — парень спокойно кивнул ему на кристалл. Слакс моментально схватил оплату, спрятал ее в какой-то внутренний карман. — Фу ты... тяжело! — выдохнул Хром, вытирая моментом вспотевший лоб. — Артём, ты меня до могилы доведешь. Ты где его взял? — Это ты забыл, где я охочусь? — хуйнул парень, разливая очередную порцию напитка. — Ну, за покупку. — А, — махнул на него рукой бармен, но, заметив непонимающий взгляд контрабандиста, пояснил. Он в предгорье охотится. Там такое иногда встречается. Бывает побольше или поменьше, но и твари там самые злобные. Встречается? Вздернул бровь Эрхаус. Так еще может быть такая оплата? Если вас устраивает, почему нет, пожалуй, равнодушный землянин? Мне все равно этим платить или кредитами. «Лучше этим!» — многозначительно похлопал себя по карману капитан, поднимаясь. «Если что надо, привезу вне очереди». «Пока!» Артем спокойно проводил глазами контрабандиста, идущего к выходу, потом повернулся к Рому. «А товар?» — слегка приподнял он бровь. «Ведь действительно, оплата произведена. А товара он еще не видел». «За это можешь не беспокоиться», — облегченно вздохнул бармен, успокоил парня. Товар уже на моем складе. Хоть сейчас забирай. Ты мне лучше вот что скажи. Ты привез сам трест? Привез, рассмеялся Артем и поднялся со своим стаканом, чтобы пройти к своему столику. По той же цене 80 литров берешь? Беру. Тут же на счет парня прилетело миллион шестьсот тысяч кредитов. Когда? Ну, сейчас немного отдохну и пойдем. Снова пожал плечами землянин. Его столик, как ни странно, оказался свободен. Присев за столик, он снова наполнил стакан, когда через весь зал к нему обратился хром, поддерживаемый гулом голосов охотников. — Артем, ну не томи! — хлопнул он своей лопищей по барной стойке. — Рассказывай давай, где с Архами пересекся? Сколько их было и сколько еще там осталось? Парень сделал очередной глоток, покатал напиток во рту, проглотил. И только потом обратил внимание на ожидающих рассказы охотников. — Ну, ты им хоть налей, — усмехнулся он бармену. — Я ставлю за охоту. А радостный рев охотников, поддержавших его клич, был, наверное, слышен и на орбите. Просто они поняли, что охота была удачной. А значит, архов нет больше. Ведь охотнику не неважно, на какую тварь охотиться. Чем опаснее дичь, тем желаннее трофей. Потом он еще несколько раз рассказывал отредактированную версию своей встречи с Архами. Почему отредактировано Что за глупый вопрос? А зачем всем знать, чего он туда попёрся? А так: охотился, встретил, убил. Главное в рассказе – это то, что убиты все Архи, и сюрпризов быть не должно. Еще посидев пару часов, Артём со всеми распрощался и двинул к Масе. Следом за ним пошел помощник бармена. Все прошло как обычно. Выдал две фляги, которые вернулись через час пустыми. Теперь он мог спокойно лечь спать. Чем он и занялся. Капитан Рхаус. Капитан контрабандистов не был наивным. Поэтому, когда ему пришел заказ от старого друга на новейшее оборудование, он, естественно, решил, что у того кто-то из его клиентов координаты спутал земной эквивалент фразы «рамсы попутал» или «берега потерял». Наверное, решили, что такое проще и дешевле через них заказывать. Поэтому решил не задавать каких-либо вопросов, а выполнить заказ в полном объеме. Хоть на это ушли практически все его сбережения. И не ради поддержания имиджа или там дружбы с Хромом, нет. Он хотел сам взглянуть глаза этому придурку, когда он назовет ему свою цену за товар. Хотя он и не завышал ее сильно. Как всегда, 20-процентная наценка на общую стоимость. Плюс надбавка за срочность. Цена скакнула под 100 миллионов кредитов. Ведь эти орудия только стали появляться. Их даже на складах-то не было. А тренировочный комплекс, который сейчас только в группах спецчастей используют, и то с урезанным программным обеспечением, он нашел самый лучший в исследовательском институте. Причем, в отличие от тех, что у военных, в этом была полная база. Полная! А это тоже денег стоит. Когда он увидел покупателя в затрапезном увексе, капитан даже слегка разочаровался. Вот откуда у такого клиента могли бы взяться деньги на оплату такого заказа? Он даже немного посочувствовал старому бармену. Ведь если клиент не платит, то платит посредник. Ведь товар-то доставлен. Таковы правила. Но этот паренек смог удивить опытного контрабандиста, когда, как что-то незначительное, он положил на стол довольно крупный пси -кристалл. Такого размера контрабандист еще не видел. Да и, судя по его реакции, и бармен не ожидал такого. Естественно, Арсхаус согласился на оплату кристаллу. Ведь, продав его на аукционе, он поднимет денег минимум вдвое больше. Так что такая оплата его, конечно же, устраивала. Узнав, что у него могут еще такие оказаться, то со спокойной душой информировал того, что его заказы теперь для капитана Архауза приоритетные, и он не врал. Свое слово он привык держать. Этакая оплата его устраивает даже больше, чем обезличенные банковские карты. Так что теперь он будет за этим охотников следить, да и Хрому посоветует. Такие клиенты попадаются один на миллиард. А сейчас ему надо дойти до корабля. Хорошо, что он заранее привел в город своих бойцов, которые сейчас контролируют всю дорогу до корабля. Получив сигнал, дорогой груз, они теперь землю будут рыть, чтобы он дошел до корабля целый и невредимый. Что поделаешь? Ведь он привык всегда подстраховываться. Так спокойнее. А паренек непрост. Ой, непрост. Боевая станция возле планеты Тормаран. Сказать, что генерал Плоун был не себя, это не сказать ничего. В приступе бешенства он метался по своим апартаментам и крушил все на своем пути. Его взбесило то, что какой-то охотник с заштатной планеты Фронтира посмел перейти ему дорогу. Ему, генерала Федерации Нивей. Мало того, он получил предупреждение от СБ Федерации, что этот охотник для чего-то им нужен. И его трогать категорически нельзя. Ему и нельзя. Он хотел бы сначала послать их куда подальше, но потом одумался. Ведь эти могут не только испортить ему жизнь, они могут сделать вещи и похуже. Так что теперь его выкинут со службы по вине этого разумного, а он даже рассчитаться с ним за это не может». Ведь что мешало этому охотнику просто отдать захваченный корвет архов и трупы архов ему? Уважение так сказать. А он? А он? А что он? А ему плевать. Пусть радуется, что он не захотел развернуть станцию в сторону планеты и долбануть по ней из орудий. А что? Это мысль. Так сказать, последняя песня. Генерал подбежал к личному пульту и принялся вводить команды, которые отменить никто не смог бы. «Через пять минут все будет кончено!» Он быстро ввел коды подтверждения и нажал «Запуск». «И... ничего?» Он ввел коды еще раз. «Снова ничего! В чем дело?» Сзади раздалось вежливое покашливание. Он замер. «Генерал, неужели вы думали, что мы такие наивные?» что оставим вам допуск после вашего провала. Генерал медленно повернулся. Сзади стояли три тролла в форме СБ Федерации. Какой же вы все-таки наивный. Стольких мы уже списывали, и все вот так же пытались нагадить. Ох, генерал, генерал.